Глава 21. Настроение было, мягко говоря, не к черту. Моя пасторальная эпопея наконец-то окончилась, и я с облегчением вывалилась из переполненного пригородного автобуса, на котором битых два часа тряслась по ухабам. Мелькнуло моё отражение в витрине киоска «Союз печати». Одежда измята и сгваздано, волосы немыты, лицо опухшее, как у Феди Петрова по утрам. Но это все сущая ерунда по сравнению с «Диким хаосом» в мыслях. Из головы не выходила непонятная креативность Лиды. Уж слишком готично, как для сельской девчонки. Это ж надо было такое учудить. Не побоялась, что за испорченные продукты родителей поколотить могут, да и загубленный праздник селяне явно не простят. Кстати, не это ли было причиной того, что Лидочка как-то связана с психушкой? О чем ты таком ее свекровь во время ссоры упоминала? Но я все никак не могла дословно припомнить. Мысль ускользала. Неужели у Лиды был нервный срыв и она лечилась в дурке? Вот засады! Как это все выяснить? Не хотелось бы такое пятно на деловой репутации иметь, чтобы делать здесь карьеру. Репутация должна быть чистой, как конспект прогульщика в коммерческом вузе. С другой стороны, хорошо, что хоть какие-то штрихи биографии этого тела удалось выяснить, и потихоньку пазл начинает складываться. Так что если не считать морального ущерба и жуткой физической усталости, поездку к родственникам можно считать вполне результативной. Примерно так я рассуждала по дороге от автовокзала, рассеянно разглядывая нарядный, преобразившийся к Первомаю город. Что мне здесь очень нравится, так это отсутствие того количества мусора, какое есть в моем времени. Ветер не гоняет пакеты от чипсов и пластиковые бутылки, пространство вокруг автобусных остановок не загажено окурками и банками от энергетиков, а воздух чист от выхлопов. Пока еще все экологично. Наконец показался мой дом. Я подтянула сползающую лямку вадикового рюкзака, тяжелой чертяка, и ускорила шаг. Было еще рано, часов семь утра, но возле дома уже выседала соседская старушка, вроде та, что подарила мне горшок с гортензией. Кажется, ее зовут Клавдия Пантелеймоновна. Я их еще периодически путаю. — А ты, оказывается, у нас ранее, пташка Лида. Доброе утречко! — поздоровалась соседка, улыбаясь. — Что-то тебя давно не видно было? — В отпуске, небось, была. «Да какое там? Сперва на работе, допоздна пару дней задерживалась», — ответила я. «А теперь вот к родителям на село съездила». «К родителям это хорошо», — глубокомысленно покивала старушка. «А к тебе тут столько гостей было, прям уйма. А я смотрю, у тебя все нет и нет, а они ходят и ходят». «Гостей?» — Мое сердце почему-то нехорошо ёкнуло. «А кто был?» «Да сперва какая-то фифа с мужем с большими чемоданами», — с готовностью начала перечислять соседка. «Потом еще женщина одна, пожилая, но моложе меня, Марьей звать», — сказала с одного селавы. А поздно вечером еще мужчина был представительный в галстуке. «Так», — выдохнула я. «Какой еще мужчина в галстуке?» «Не знаю», — задумалась соседка. «Но его наш Иван Тимофеевич знает. Они долго так разговаривали. Спроси у него». «Спасибо, спрошу», — поблагодарила я и, наконец-то, вошла в дом. После деревенских приключений моя квартира показалась землёй обетованной. Тихо, уютно, спокойно, и куры не гадят. С огромным облегчением я сбросила рюкзак, с кряхтением распрямила уставшую спину, разделась и включила колонку. Нужно помыться. Пока вода грелась, решила спросить Ивана Тимофеевича, что за представительный мужчина в галстуке ко мне приходил. Иван Тимофеевич обрадовался мне как родной. «Лидия Степановна, добрый день!» — расплылся он в радушной улыбке. «Проходите, проходите. Кофе будете? Или, может, чаю?» «Здравствуйте, Иван Тимофеевич. Спасибо за приглашение, но я буквально на секунду спросить хочу». Вернула улыбку я. «Только из деревни приехала, даже сумки еще не успела разложить. Умираю от любопытства. Мне тут Клавдия Пантелеимоновна сказала, что ко мне приходили». «Да уж, мимо нашей тёти Клавы даже инфузория туфелька не проскачет», засмеялся собственной немудренной шутки сосед, но, взглянув на мою руку в гипсе, нахмурился. «А что у вас с рукой?» «Эксперимент», — отмахнулась я с безмятежной улыбкой. «Вадик к зачёту готовился, потренировался на мне. Сейчас обратно снимет». «Так кто там приходил?» «Да начальник ваш, Лидия Степановна». «Иван Аркадьевич?» Мимолетно мое лицо растянулось наверняка глупой улыбке. — Он самый, — подтвердил сосед. — Расстроен был чем-то, искал вас. — Что говорил? — Передал, чтобы вы позвонили ему срочно. — Спасибо. С облегчением поблагодарила я и уже собиралась вернуться домой, когда Иван Тимофеевич напомнил. — Как там ваша заметка? — продвигается потихонечку. Я внутренне охнула. Блин, совсем забыла. А соседу ответила. «Все хорошо, почти дописано. Я хотела, чтобы день-два текст отлежался. Потом свежим взглядом еще раз просмотрю на предмет ляпов, и все». «Прекрасно», — расцвел Иван Тимофеевич. «Приносите, Лидия Степановна, побыстрее. Я, конечно, никоим образом не тороплю вас, но если завтра днем принесете, мы в этот номер вставить успеем. У нас как раз еще место осталось». Я заверила милейшего соседа, что завтра днем обязательно принесу. И ушла к себе. «Значит, приходил лично Иван Аркадьевич. Был расстроен, искал меня. Интересно, будет на работу возвращать или как?» «Ясно, что будет». Так, и что выходит? Большой начальник приходит домой к маленькой конторщице Лиде. Ее нет дома, он расстроен, просил позвонить. Ладно. Так, завтра у нас еще выходной. Звонить невежливо, даже расстроенным начальником в галстуках. Послезавтра тоже звонить не буду. Просто чтобы он понял, что для меня работать конкретно в Депо Monorils не принципиально. Страна большая, возможностей много. Даже с испорченной трудовой книжкой и на просторах необъятной родины найти вполне смогу. Интересно. Есть ли в Кисловодске, к примеру, или Феодосии, большие производства? Там красиво и курортно. А что, буду жить в Кисловодске, по вечерам гулять по парку, пить нарзан, дышать запахом роз и магнолий? Хотя устроиться там обычные лидочки мало реальным. В легкую промышленность идти неохоты, медицины и образования отпадают, на атомную электростанцию меня не возьмут, с сельским хозяйством связываться желания тоже нет. Вчерашнего дня в деревне мне вполне хватило и надолго». Да, значит, остаются машиностроение, деревообработка или строительство. Я вдруг поняла, что незаметно задремала. Потянувшись, решила распаковать рюкзак. Меня так напрягало общение с родственниками, что как приехала, так бросила его, и не могу себя заставить даже подойти к нему. Но рюкзак надо отдавать Вадику. Скоро 10 часов». Открыв клапан рюкзака, удивленно выдохнула, Лидочкина мать напихала туда кучу всего: две тщательно переложенные молодой крапивой куриные тушки, несколько крепко просоленных и завернутых в чистую тряпочку шматов сала, золотистую грудку сбитого домашнего масла, завернутого сперва в марлю, а затем в бумагу. Творог в кульке, лук, морковку. Отдельно шла укутанная, словно египетская мумия, бутылка молока. А я-то думаю, ну что он такой тяжелый? С я не поняла, тем более, что до остановки Лидочкина мать тащила все сама. М да От неожиданности я просидела несколько минут, тупо пялилась в стенку. Это ж надо. Эта женщина, Лидочкина мать, на дочку сильно обижена, ворчит, ругает ее, демонстративно про гипс даже не спросила, жизнью дочери не поинтересовалась, зато встала ночью, зарубила двух куриц, ощипала их, обсмолила, и дочери гостинцы в рюкзак сложила, пока та спала. и дотащила сама до остановки, чтобы непутевая дочь не увидела и не вернула обратно. «Просто нет слов. Вот как так-то?» Из ступора меня вывел звонок в дверь. Я подкралась на цыпочках и посмотрела в глазок. Это пришел Вадик. «Блин, совсем зашугали меня родственнички из деревни. Уже, боюсь, нормально к двери подойти. Нужно с этим что-то решать». С такой здравой мыслью я распахнула дверь. «Привет, труженикам полей!» Вадик лучился, как новогодняя елка. Гипс, снимаем или как? Заходи, привет, привет, и так далее, о великий докторишка Вадик. Хмуро поклонилась на манер индийского ее гина я и посторонилась, впуская. Чего я не оптимистичная такая? Сосед прямиком отправился на кухню, где на полу не маленькой такой горкой лежали продукты из деревни. Кипяток нужен. Ого, да у тебя здесь урожай вкусности, прямо. Молочком не угостишь, соседа? Легко, ответила я. Могу даже кофе сварить. Творог, кстати, будешь. «Нет», — замотал головой Вадик, «молочка домашнего попью, гипс сниму и бежать надо». «Ну и как? Помог тебе гипс от огорода отфилонить?» «А то!» — заважничала я, и Вадик заржал. «А твоей Ленке мыло понравилось?» — Поддержал разговор я. «Ага», — закивал Вадик, доставая инструменты. «А редко так вообще такой визг писк устроила, что ты хоть из дома убегай. Я и кстати, не сказал, откуда мыло, а то подружкам нахвастается, задолбают тебя потом. Цени». Так мы поболтали, пока Вадик возился с гипсом. В дверь опять позвонили. Пришлось идти открывать. За дверью оказался Роберт, журналист. Прямо на шествии ко мне. Нельзя даже на сутки никуда уехать. Роберт удивленно уставился на мою недоосвобождённую от гипса руку. Больше похожую на алебастровый букет из трех то ли гвоздик, то ли сосисок в гипсовой обертке. «Привет, что это с тобой случилось?» «Привет, да не обращай внимания», — отмахнулась я, хихикнув. «Это сосед, художник, скульптуры из меня, мастерит». «Я все слышу», — деланно возмутился Вадик, когда мы с Робертом вошли на кухню. «Да шучу-шучу, сразу же покорно исправилась я. Студент мединститута, он будущее светило науки, к зачету тренируется, так что если что надо отрезать, это к нему». «Ага», — добавил Вадик, грозно взглянув на нас с Робертом. «Я такой, сперва руку ломаю, потом обратно пришиваю. Обращайтесь». «Не хочу мешать», — смутился Роберт. «Нам бы как-нибудь поговорить, ты знаешь, о чем? Точнее, о ком». «Давай я тогда, может, попозже зайду». «Вадик — свой человек. Почти как доктор Айболит. Я пододвинула табуретку для Роберта. Садись давай. Молоко будешь? Деревенское. Могу кофе сварить. Ещё есть творог, тоже деревенский. Курицу не предлагаю, она сырая, больше ничего нету. Только и села вернулась». «Молоко тогда давай», — со вздохом согласился Роберт. «Кофе ты как одной рукой варить будешь?» Мы принялись обсуждать, как забрать Риму Марковну, когда Вадик вмешался. «Да не вопрос старуху забрать», — сообщил он, стаскивая раскрученную гипсовую ерундовину с моей руки. «Пишешь заявление, что будешь ее сама дома досматривать, и все. Если она не буйная и не заразная, то тебе ее легко отдадут. Государству мест для других старух не хватает». «Но они же ее туда впихнули как-то», — покачала головой я, доливая молоко в чашку Роберта. «Вряд ли отдадут ее просто так. Да и не родственники мы, да и пенсии ее... Да и вообще... не вообще...» Вадик бросил остатки гипса в мусорное ведро и пододвинул свою чашку ко мне. Я долила ему молока и уставилась на Роберта. «Да как они проверят?» — удивился Роберт, отпивая молоко. «Скажешь, троюродная внучатая племянница». «Ну хочешь, давай я тоже с тобой поеду», — добавил Вадик тщательно моя руки под краном. «При мне они диагноз подделывать не будут». «Да ты же студент», — не согласилась я. «Они же тебя даже слушать не станут». «Не скажи», — надулся Вадик, поискал полотенце и начал вытирать руки. «Я, между прочим, почти три года в ночную на скорой отработал. У меня есть запись в трудовой. Если начнут упираться, позвоним главному». В общем, вместе хором они меня убедили. И мы решили завтра ехать втроем забирать Риму Марковну. Когда гости разошлись, я, освобожденная от гипса, вымытая до скрипа, решила чуток поспать, наивная. Только сомкнула веки, как опять прозвенел звонок. Матерясь, но ну, тихо-тихо про себя, накинула халат и поплелась открывать дверь. Оказалось, привезли обитые кресла и диван, так что очень хорошо, что побеспокоили, хотя поспать мне не дали. Когда рабочие наконец ушли, я поняла, что спать все равно уже не смогу и решила сесть написать заметку в газету. Пометуя о проколе с продажей мылы на работе, я попыталась учесть целевую аудиторию газеты и ее хотелки. Эту рубрику в основном читают сельские жительницы примерно моего возраста. Молодые в это время особо такими вопросами еще не заморачиваются, а старые уже не заморачиваются. Как правило, все эти женщины типа Лидочкиной сестры Лариски — простые бабы, неухоженные, уже чуть стареющие, переживающие, заостывающие внимание своих супругов. Отсюда вывод. Главный гуманистический удар должен сжахнуть именно по их страхам и желаниям. В общем, исчеркав пару листов, заметку я написала такую, что «ой». Когда выносила мусор, на обратном пути столкнулась с Норой Георгиевной, которая только-только вышла из подъезда в сопровождении неизменной Лёли на поводке. Лёля по традиции дружелюбно меня обнюхала, дипломатично повеляла хвостиком и, посчитав ритуал приветствия выполненным, унеслась прочь в ближайшие кустики. Зато Нора Георгиевна остановилась. — Лида, здравствуй! — кивнула мне соседка. Мне сообщили, что в книжном очерке Валентина Овечкина утром выбросит. В нагрузку к двухтомнику Гюго. Но очередь нужно как минимум с пяти утра занимать. Пойдешь? Спасибо, Нора Георгиевна, вздохнула я. Я ещё после реальной сельской жизни не отошла. Так что от писателей и почвенников пока воздержусь. А Гюго и в библиотеке можно взять. Ну, смотри. Укоризненно покачала головой Нора Георгиевна и добавила. «Видела, мебель тебе сегодня привезли. Много еще ремонта осталось?» «Да вроде все уже», — сдуру похвасталась я, во всяком случае, на ближайшее время. «Вот и чудненько, вот и чудненько», — довольно разулыбалась она. «А новоселье твое, когда отмечать будем? А то соседи уже не дождутся». И я поняла, что попало. Договорившись с Норой Георгиевной о дате новоселья, остаток дня я посвятила блаженному ничего не деланию. А завтра утром поеду за Римой Марковной.